я знаю где алюрашкидла да какие тут чертям телеграммы перебил его рекрут нет тут надо поварить котелком и есть размордовать и никаких весело посоветовал с верхних нар кривопатре он лежал свесившись и сосредоточенно плевал стараясь попасть в кольцо из сведенных пальцев. — Нет, — твердо сказал Атлантита. этот номер не пройдет, тот треба всему городу накласть. — Они все виноваты, и Дума, и Комитет, чарчи свины. И чтоб не всыпаться самим, а то, как засвестишь из гимназии, вот тут и мозгуй.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 Блестящая идея зародилась в этой голове. Что? — Да ну, не чини ты, ради бога, говори, что ли. — Что это за колоссающий шум? Вы где, в гимназии или в порядочном шалмане? — Скажешь ты или нет, тянет, черт тебя не дери. — Тссс.